Глава 45. Время после пробуждения от сна Абомаранти. Середина того дня, когда я уеду в Пика Мундо коттершу море. Юный тим ищет ракушки и играет в прибои. Мы с Аномареей стоим на песке за оградой штакетник, отделяющий двор от пляжа. В тот день, как всегда, независимо от места и погоды, облачилась белые кеды, штаны цвета хаки и мешковатый свитер, не скрывающий беременность иногда свитер был розовым, порой желтым, голубым или светло-зеленым, но всегда в одном стиле. У меня сложилось странное впечатление, что Анна Мария могла бы пройтись по пыльному, переполненному женщинами рынку за тысячу, даже две тысячи лет до нашего времени, и оказалась бы там на своем месте, несмотря на кеды на резиновые подошвы задолго до открытия резины, несмотря на ткани, которые тогда не производили, несмотря на то, что таких оттенков и густоты цвета в одежде в те годы не мог добиться ни один красильщик. Анна-Мария наблюдала, как Тим ищет ракушки на берегу. Блоссом Роуздейл продала дом и закончила свои дела в Магик-Бич. Сегодня вечером она присоединится к нам за ужином. «Интересно, а надо ли ей это делать спросил я. «Она хочет быть частью чего-то важного, странный ты мой, и она верит, то, что ты делаешь, очень важно». Но она была частью Магик-Бич, важной частью, ее все знали, знали шедевры, которые она создавала и лоскутный одеяло, достойны национальных наград. Быть известной не то же самое, что быть любимой. Но ее любили. В Магик Бич у нее было много друзей. Анна-Мария положила руку мне на плечо. Она была миниатюрной, и ручки у нее были изящными. В те редкие случаи, когда наклала руку мне на плечо или брала мою ладонь своими двумя, чтобы внушить важность того, что собиралась сказать, меня всегда удивляла тяжесть ее прикосновения, сила ее хватки. Молодой человек, за свою короткую жизнь ты приобрел много друзей, и тебе повезло, что большая часть из них тебя любит, по-настоящему любит. Но редко кто может безоговорочно любить человека с таким лицом, который остался блоссом после огня. Но ее лицо по-своему прекрасно. Некоторые люди, продолжила Анна-Мария, будут тянуться к ней, потому что дружба с ней поддерживает образ, который они хотят навязать другим, помогает им чувствовать себя полными сострадания терпимыми и достойными восхищения. Такие люди могут в каком-то смысле быть ее друзьями, даже могут до некоторой степени заботиться о ней. Но поскольку они всегда и почти полностью сосредоточены на себе, они не способны ее любить. «Может, не все ее друзья такие», — предположил я. Другие станут дружить с ней из жалости, но к жалости очень часто, хоть и не всегда, примешивается молчаливая иногда неосознанная доля презрения. Я даже не пытался с этим спорить. Третьи станут дружить с ней с сочувствием, потому что тоже страдали, хотя и не так, как страдала она. Сочувствие – более благородное чувство, чем жалость. Но если сочувствие – главная причина, по которой один человек тянется к другому, всегда будет существовать непреодолимая пропасть между дружбой и искренней любовью. Меня огорчали мысли о том, что многие друзья Блоссом Роуздейл из Магик Бич по той или иной причине тянулись к ней из-за ее страданий. Они из-за ясного острова ума и огромного доброго сердца. Я отказывался верить, что тех, кто действительно любит ее, как Блоссом того заслуживала, было не так уж много. Когда я поделился своими огорчениями с Анной Мари, она похлопала меня по плечу и сунула руки в карманы просторных штанов цвета хаки. Ее мать умерла, когда ей было четыре года. Сорок пять лет прошло с тех пор, как перепившийся отец поджег ее шестилетнюю. Зачем в 51 год продавать дом, менять место жительства и ехать сюда, чтобы стать частью твоего дела, если бы она не почувствовала, что впервые в жизни ее хотели принять такую, какая она есть, что ею наконец-то дорожат за то, какая она на самом деле. Так мы пришли к одному из тех редких моментов, когда я терял дар речи. На мокром плотном песке, который мерно накрывала журчащим приливом, песчанка обнаружила что-то вкусное и теперь поклёвывала пляж, бесприсущий этим птичкам пугливости. Она окружила всего в паре футов от Тима, подбираясь все ближе, а мальчик стоял и наблюдал за ней изумленный, и «Но я знал Блоссом всего пару недель», — наконец вымолвил я. Анна-Мария улыбнулась. «Разве не поразительно?» «Если она хочет быть частью моего дела, в чем бы оно ни заключалось, вдруг что-то случится, вдруг я перестану этим заниматься». Ты слишком молод, чтобы уйти на покой, странный мой. Вы знаете, что я имею в виду, Мэм. Анна Мария смотрела на мальчика песчанку, и я подумал, что она размышляет над тем, не побыть ли сегодня менее таинственной. Если ты не перестанешь заниматься тем, чем занимаешься, Блуссом найдет в Эди Фишер то, что нашла в нас, сказала она. Но миссис Фишер 86. Она не собирается уходить на пенсию в ближайшее время, молодой человек. Что бы ни случилось пикамунду, Эдди Фишер еще долго будет чем заняться. Ей понадобится водитель, ты ведь оказался не слишком подходящим для этой работы. Она сказала, что ты медлительный. Тим нагнулся, не спугнув песчанку. Птичка посмотрела ему в глаза. Они уставились друг на друга. Тим протянул руку ладонью вверх, и птичка мгновение рассматривала ладонь, а потом продолжила клевать песок, теперь все в нескольких дюймах от правой ноги мальчика. Вчерашний сон окончился амарантом, — сказал я, — цветком, который никогда не умирает. В моем сне он умер, потому что это просто сон. Во сне вещи не всегда означают то, чем кажутся. Это из греческой мифологии, я имею в виду амарант. Такого цветка не существует. Древние греки были мудрыми, многое понимали. Большие белые цветы, которые всегда плавают у вас в мисках, как тот, что сейчас на обеденном столе и в гостиной. Что это за цветы? Анна Мария казалась одновременно веселой и предельно серьезной. — Амаранты? Откуда вы их берете? — Как я уже говорил, Одди, я срываю их с окрестных деревьев. — Мэм, за последние пару месяцев я раз сто обошел все окрестности и ни разу не встретил таких цветов ни на одном дереве. — Ну, дорогой, нужно знать, где искать, и нужно уметь находить место в округе, которое мало кто видит. Песчанка клевала кусочки своего обеда на пляже, а Тим все так же держал руку вытянутой. Птичка еще раз взглянула на ладонь, повертела головой по сторонам и заняла насест. Ошарашенный Тим посмотрел на нас, будто говоря, «Вы это видите?» «Поразительно», — произнес я. «Как все вокруг нас, если смотреть правильно?» Песчанка вспорхнула с его руки, и Тим вскочил на ноги, наблюдая, как птичка взмывает в небо. «Сегодня...» — Во время ужина с Блоссом, — сказал я. — Да. — Вы покажете мне фокус с Амарантом? Вы обещали показать, мэм, но так и не показали. — Это не фокус, странный ты мой. Это кое-что получше. — Так вы покажете? — Не сегодня вечером, но скоро. Улетая прочь, повторяя свою фить-фить-фить, песчанка превратилась в точку, а потом и вовсе исчезла. Но, конечно, в тот же миг неожиданно появилась на виду у тех, кто находился на берегу дальше, к северу. — Мэм? — Да, Оди. Вы знаете истинную скрытую природу мира? — А ты как думаешь? — Думаю, знаете. Наверное, я никогда ее не познаю. Не считая английского, я не очень-то хорошо учился в школе.